Архивы гордости императора занимали немного много ни мало целых три длинных палубы, полностью занятые высокими полками, забитыми текстами времен Старой Земли. Заботился об этих драгоценных манускриптах, да, пожалуй, и собирал эту прекрасную коллекцию. Выдающийся итератор по имени Эвандер Тобиас. Долгие годы книжничества сблизили Юлия со стариком, они даже стали друзьями, что вообще-то было редкостью для Астартес. Сейчас Каэссарон пробирался к коморке Эвандера, укрытую на верхней архивной палубе. Он вступил в широкий лес грузных колонн зеленого мрамора, окамелявших открытое пространство. Здесь давным-давно обосновалась уважительная тишина, сразу же выдающая хранилище великих знаний. Полки темного дерева гнулись под весом свитков, книг и датакристаллов. Юлия аккуратно ступал. По натертому мраморному полу и мягкий свет парящих в воздухе люминоглобов отбрасывал вперед его тень. Первый капитан снял броню и облачился в тренировочную одежду, поверх которой натянул короткий балахон, украшенный аквилой. Повсюду мелькали одетые в бежевые летописты, сидевшие за столами или что-то читавшие, не отходя от полок. А сервиторы, не обращая на капитана никакого внимания, перетаскивали туда-сюда огромные стопки книг. В одном из многочисленных закутков архива Юлий заметил характерную гриву синих волос Беквы и сперва приостановился, решив немного поболтать с ней. Певица сидела за широким столом, заваленным листами нотной бумаги. Непричесанные волосы разметались по спине. На голове женщины Юлий заметил подключенные к переносному вокс-кастеру наушники и даже с довольно-таки большого расстояния острый слух десантника уловил звучавшую в них странную визгливую музыку впервые услышанную им в лайранском храме. Руки Беквы беспорядочно дергались над столом, словно она подражала взмахом крыльев маленькой пташки или дирижировала незримым оркестром. Певица улыбалась, но во всем ее облике и поведении отчетливо мелькнуло нечто безумное, словно бы музыка слилась в одно целое с телом и разумом Беквы, а потом поглотила их. «Что же, так работают истинные гении», — решил Юлий, решив не прерывать госпожу-певицу. Он уже довольно давно не появлялся в архиве, пока шло очищение Лаэра, даже у простых Астартес не было и минуты свободного времени. А для Каэссорона несколько недель, проведенных без взятой в руки новой книги, были сродни паре месяцев голодания для обычного человека. Вообще-то и сейчас Юли не совсем законно бросил свою роту в свете охоты за Диаспораксом, но первый капитан успокаивался и тем, что отдал Ликаону строгий приказ немедленно связаться с ним в случае чего. Бесчисленные писцы и хранители архива приветствовали Кайсарона вежливыми поклонами. Многих из них он знал, кое-кого лично, но хотя большая часть книгачеев была незнакома Юлию, первый капитан все равно чувствовал их немножко родными, ведь они так же, как и он, любили книги. Наконец Кайсарон увидел перед собой знакомую фигуру Эвандера Тобиаса, и улыбка сама собой появилась на его губах. Уважаемый архивист занимался любимым делом, устраивал разнос нескольким сбившимся в кучу летопистам, за какое-то нарушение его строгих установлений. Старик перевел дух и, оглянувшись, заметил своего друга и ученика. Строгое лицо Эвандера вмиг потеплело, и он царственно махнув рукой, отпустил стертых в порошок летописцев на все четыре стороны. Облаченный в скромный балахон из плотной темной ткани, Тобиос являл собой воплощенное знание. Старик источал вокруг себя некое поле боязливого уважения, которое действовало даже на Астартес. В его манере говорить Двигаться, даже сидеть было столько гордого спокойствия, что Юлий каждый раз испытывал глубочайшее почтение к ученому. Когда-то Эвандер Тобиас слыл величайшим оратором Терры, и именно он обучал первых имперских итераторов. Он уже был утвержден в качестве старшего итератора при флоте воителя, но трагическая случайность, быстро развивавшийся рак гортани, привела к парализации голосовых связок и вынудила Эвандера уйти из хола итераторум. В преемнике Тобиос выбрал своего лучшего и наиспособнейшего ученика Кирилла Зиндермана, ныне пребывавшего в составе 63-й экспедиции. Ходили слухи, что сам благословенный император явился к постели Эвандера и лично руководил величайшими хирургами и кибернетиками Империума, оперировавшими старика. Хотя была ли в этом хоть доля правды, точно не знал никто. После того, как капризная судьба отняла у Эвандера, Данные ему от рождения талант ораторского убеждения, его вряд ли могли утешить аугметические гортань и связки. Теперь бывший итератор говорил с мягким, даже приятным механическим шумом, и его тихий голос вводил в заблуждение многих летописцев. Они считали его безобидным дряхлым старичком до своего первого смешка или громкого слова на архивной палубе. «О, мальчик мой!» – Тобиас шагнул навстречу десантнику и пожал ему руку. «Давненько не заходил, верно?» «Служба, Ивандер, с улыбкой ответил Юлий, кивая в сторону разгромленных летопистов. «Детки опять нашалили. Они...» «Тьфу! Безмозглый молодняк!» — вновь разгневался старик. «Понимаешь, я всегда думал, что невозможно стать летопистом, не обладая твердым характером и уровнем интеллекта хотя бы выше среднего орочьего. Но эти идиоты не могут даже воспользоваться моей гениально простой системой поиска данных. Это выводит меня из себя, и я начинаю опасаться за то, каким будет творческое наследие нашей экспедиции». Боюсь, эти дуболомы не смогут даже как следует занести ваши деяния в летописи Великого Похода. Юлий Россей кивал, думая про себя о том, насколько сложной на самом деле была гениальная система Эва Вандера. Первый капитан и сам провел немало бесплодных часов в попытках отрыть из архивных залежей нужные ему записи. Впрочем, эти соображения лучше было держать при себе. Учитывая то, что вы в любой момент готовы прийти на помощь этим несовершенным летописцам, мой друг, я уверен, наследие детей Императора в надежных руках. «Ты все так же добр к старику, мальчик мой», — одобрительно заметил Эвандер. И в серебряном горле Архивариуса мягко прошипели какие-то клапаны. Юлий улыбнулся, услышав, что его внук назвали мальчиком. На самом деле, первый капитан был едва ли не вдвое старше Тобиаса, хоть и оставался вечно молодым благодаря операциям над плотью и скелетом, возвысившим его от обычного человека до Астартес. Однако, несмотря на бессмертие тела, где-то в глубине своего разума Кайсарон оставался обычным мальчиком с Хемоса. И, возможно, Ивандер в каком-то смысле заменил Юлию настоящего отца, которого тот никогда не знал. «Ладно, ты же пришел сюда не обсуждать идиотизм летописцев, правда?» — с улыбкой спросил Тобиас. «Разумеется», — кивнул Юлий. А подобревший Архивариус уже шагал по длинному коридору между бесконечных полоб вглубь палубы. «Пройдись рядом со мной, сынок. На ходу мне всегда лучше думается», — позвал обернувшийся через плечо Ивандер. Каесарон быстро догнал его и тут же умерил шаг, стараясь ненароком не обогнать старика. Пришел поискать что-нибудь особенное, верно? Помедлив, Юли кивнул. Присутствие кого-то или чего-то, впервые появившегося в храме Лаэра, продолжало сидеть за нозой в разуме первого капитана. Промучившись пару недель, Юли наконец-то решился отправиться в архив и попытаться найти ответ на неприятные вопросы. Например, почему он с каждым днем все сильнее ощущал жгучее желание вернуться в этот омерзительный, чуждый и ненавистный храм? Возможно, начал десантник, правда я не совсем уверен, где мне это искать или даже с чего начать. Звучит интригующе, но все же, если хочешь, чтобы я тебе мог помочь, объясни поподробнее, хотя бы в общих словах. Я уверен, вы слышали о храме Лаэра?» — наконец решился Юлий. «Безусловно. И у меня сложился образ жуткого дикого места, слишком безумного для моих старческих чувств». «Да, верно. Так оно и есть. Ничего подобного я прежде не видел за все время Великого Похода. И, в общем, мне бы не помешало узнать побольше о подобных вещах, потому что я постоянно возвращаюсь мыслями к этому храму». «Почему?» Он так тебя очаровал? Очаровал меня? Да нет, что вы? Запротестовал Юлий, но тут же почувствовал фальш в собственных словах и поймал себя на неодобрительном взгляде Ивандера. Хотя, наверное, да, склонил голову коэса Понимаете, я никогда не чувствовал так ярко, как тогда, ну разве что при первом взгляде на великую картину или первое прочтение гениальных стихов. Каждое из пяти моих чувств вдруг обострилось до да нельзя, и с тех пор все кажется мне каким-то серым и безжизненным. «Я не нахожу радости в творениях, когда-то воспламенявших мою душу. Я иду по залам корабля, заполненным трудами величайших мастеров Империума и ничего не чувствую». Улыбнувшись, Тобиас кивнул в знак понимания. «Похоже, этот храм и вправду невиданное место, раз уж он стольких людей сбил с толку. О чем это вы? Ты ведь не первый из тех, кто явился сюда в расстроенных чувствах после экскурсии на Лаэру. Не первый?» Тобиас, казалось, слегка улыбнулся. Почти все, кому довелось побывать внутри храма, пришли в мой архив, ища объяснения тому, что случилось с ними. Летописцы, офицеры армии, воины Астартес. Похоже, там действительно было на что посмотреть. И мне почти жаль, что я не смог выкроить свободный вечерок и побывать на Лаэре. Юлий неожиданно для себя сделал отрицательный жест, но старый архивариус не заметил этого, поскольку резко остановился и повернулся лицом к полке заставленной внушительными томами в кожаном переплете с золотым обрезом. Корешки книг покрылись несколькими слоями пыли, и, похоже, их никто никогда не брал в руки со дня попадания в архив. «Что это?» — спросил Кэссорон «Здесь, дорогой мой мальчик, собрание сочинений жреца, умершего за несколько веков до наступления долгой ночи. Имя ему было Корнелий Блайк. А вот звали его по-разному — гением, мистиком, провидцем и еретиком. Причем, как правило, за одни и те же слова. «Похоже, жизнь этого Корнелия однообразностью не отличалась», — усмехнулся Юлий. «О чем же он писал?» «Обо всем, что сейчас терзает тебя, мальчик мой», — ответил Тобиас. Блайк полагал, что только чувственный опыт способен помочь людям в получении новых знаний о мире, и что истинная мудрость рождается только в разуме, присыщенном наслаждениями. В его трудах ты найдешь целую мифологию, созданную Корнелием, лишь за тем, чтобы обосновать свои духовные идеи и объединить их в прочный фундамент на котором будет возведено знание новой эры, века чувственного опыта и сладких знаний. Кое-кто, — продолжал Ивандер, считал Блайка выдающимся философом-сенсуалистом, который иносказательно выражал в своих работах борьбу между распущенностью человеческих чувств и строгостью пуританской морали, авторитарного государства, в котором он провел всю свою жизнь. Другие говорят, что Корнелий — обыкновенный падший жрец и распутник, претендующий на то, чтобы превратить свои любовные похождения в философскую систему». Протянув руку, Табиас вытащил с полки одну из книг и, взглянув на обложку, прокомментировал. «Вот здесь, например, Блайк утверждает, что человечество должно стремиться к извлечению чувственного опыта из всевозможных источников, чтобы в конце концов создать новое, построенное на гармонии общество. Он верит, что подобное мироустройство будет лучше свойственного ему общества невинности, которое, опять же, по его мнению, наша раса переросла уже тогда». А как вы относитесь к его идеям? Думаю, что подобная вера в способность человечества вырваться за рамки пяти чувств и таким путем достичь в каком-то смысле бессмертия, это несомненно красиво звучит. Хотя, безусловно, философию Блайка не раз упрекали в том, что следование ей отупляет человека и превращает его в животное. Не зря же эпохи, когда увлечение подобными теориями становилось повальным, вспоминают как грязные порочные времена. Корнелий же не раз говорил, что те, кто увяз в своих желаниях или наоборот ограничил себя как аскет, всего лишь слишком слабы для верного понимания его теории чувственности. Сам себя он слабым никогда не считал и ни в чем не ограничивал. Теперь понятно, почему Блэйка заколемили еретиком, кивнул Юлий. Совершенно верно, подтвердил Тобиас. И, кстати, тебе делает честь знание этого термина. Ведь сейчас он почти исчез из языка Империума, благодаря великим трудам Императора по искоренению лживых религий. Этимологические корни слова «ересь» уходят к древним языкам Олимпийской гегемонии, где оно когда-то значило просто выбор веры. Один древний ученый по имени Ирений в своем трактате «Контра Хайресис против Ереси поведал о своей вере в давным-давно умершего бога. Эти убеждения в дальнейшем стали неотъемлемой частью тогдашнего культа верований и краеугольным камнем бесчисленного множества лжерелигий. «И почему же этому слову была уготована столь долгая жизнь?» – уточнил Каэссарон. «Вообще-то, мальчик мой, я достаточно неплохо тебя учил. «Мог бы понять и сам», — слегка недовольно ответил Тобиас. «Следуя логике Ирения, мы легко обнаружим, что ересь не имеет обыкновенного значения. Это умозрительная категория, зависящая лишь от того, что считается ортодоксальным в данном обществе. Соответственно, любой, кто говорит или действует вразрез с общепринятыми нормами, может быть назван еретиком». Другими словами, продолжил лекцию Тобиас, «Ересь — ценностное понятие». Определение того, как человек относится к общественной системе ценностей и верований. Например, во время объединительных войн пан-европейские адвентисты называли ересью «светские истины», не императором, А поклонники культа древних предков из блока Индонезика также именовали возвышение религиозного деспота Калагана. «Как видишь, Юлий», — подытожил Архивариус, — «для существования ереси необходима авторитарная система». Догматическая религия или некая ортодоксальная система ценностей. Значит сейчас, когда император обнажил перед человечеством ложность веры в богов и восхваление трупов, ересь невозможно? Вовсе нет. Я еще раз повторю, что догмы и верования не являются атрибутом одной лишь религии. Они вполне могут возникнуть на основе социальных установлений, даже на основе имперских истин, которые мы сейчас разносим по галактике. Сопротивление им или мятеж против них вполне можно назвать ересью, как мне кажется. «Все это очень интересно», — Тобиас мягко сказал Касарон. «Но все же, почему мне следует прочесть книги Блайка? Они кажутся опасными». Эвандер успокаивающе замахал руками. «Нет-нет, что ты! Как я не раз говорил своим ученикам в схоле «Итераторум», «правда, даже произнесенная со скверными намерениями, одержит победу над любой ложью, придуманной во спасение, и потому мы должны знать все правды и отделять полезное от опасных». Когда Итератор говорит правду, он не только просвещает тех, кто не слышал ее прежде, Он еще и лишний раз убеждает в своей правоте ранее приобщенных. «Сам видишь, насколько важна широта взглядов». Юли хотел было задать пару уточняющих вопросов, но тут раздался щелчок ушной Вокс-бусинки, и он услышал взволнованный голос Ликаона. «Капитан, срочно возвращайтесь!» Косарон поднес к губам Вокс-манжету и ответил. «Иду, что произошло?» «Мы нашли их, мы обнаружили диаспорекс. Возвращайтесь скорее!» «Считай, уже вернулся», — ответил Юли почувствовав какое-то напряжение в голосе оруженоста, даже сквозь искажение в вокс-связи. «Что-то еще случилось? Лучше вам увидеть все своими глазами!» — бросил Ликаон и отключился.